Ким Ын Сук. Ким суйон Король вечный монарх Зов судьбы На основе сценария Ким инсук Считалось, что миры должны вечно быть единым целым, параллельно развиваться и дополнять друг друга. Пролог Существуют два мира. Истоки их совершенно одинаковы, люди в них рождаются в одно время, в одинаковых условиях и с одинаковыми лицами. Считалось, что миры должны вечно быть единым целым, параллельно развиваться и дополнять друг друга. Но однажды что-то произошло. Два мира словно сложили пополам, разорвали и пустили в свободное плавание. У каждого человека появился двойник в другом мире. И хоть лица у двойников одинаковые, выбор каждый делает свой. Лучше всего нам известен мир, в котором живем, и называется он «Республика Корея», а параллельно ему носит название «Корейская империя». Истории их разошлись во времена правления короля Инджо. Инджо Чосон, 16-й король государства Чосон, правил в 1623-1649 годах. В истории Корейской империи его первый сын, наследный принц Сохён, смог остановить манчжурское нашествие, поэтому страна не стала вассалом династии Цин, после чего он взошел на трон и получил имя Йон Джон. С тех пор миры отдалялись все больше и больше, а пропасть между ними становилась все шире и шире. В отличие от Республики Корея, которая пережила болезненный период японской оккупации, после чего раскололась надвое, Корейская империя успешно развивалась, сохраняя единство нации на всем Корейском полуострове. Исчезнувшая из истории Республики Корея императорская семья благополучно жила в Корейской империи, благодаря чему между Пхеньяном, Сеулом и Пусаном было налажено бесперебойное железнодорожное сообщение. После падения Чосона государство получило новое национальное название — Корейская империя, а провозглашенная императорская семья приняла в качестве формы правления конституционную монархию и на протяжении трех поколений поддерживала мир на Корейском полуострове. Цветок сливы стал символом императорской семьи. Сеул негласно считался политической столицей, так как там располагался парламент, Хиньян стал экономической столицей, а Пусан — культурной. В 1945 году императорскую резиденцию перенесли именно в Пусан, на остров Тонбексом, где выстроили великолепный дворец. Так показали подданным, что императорская семья готова первой встретиться лицом к лицу с врагом. Сейчас, осенью 2019 года, Хозяином дворца является третий монарх Корейской империи, и имя ему — Ли Гон.